Ум и удача. Абхазская сказка. Однажды ум и удача завели спор, кто из них сильнее. Ум говорит: "Я". А удача отвечает: "Нет, я". Спорили они спорили и наконец решили на деле испробовать свою силу. Для этого выбрали они человека по имени Март ипа. Предоставь его мне, а сам только смотри со стороны. Увидишь в оочью, что я могу всё для него сделать, сказала Удача. Посмотрим, ответил Ум. Пусть будет по-твоему. И Ум покинул Мардыпа. Осталась при нём только Удача. Он сразу поглупел, не мог двух слов путных связать, вскоре потерял весь свой достаток и дошёл до того, что ни за какое дело не мог взяться. С трудом ему удалось устроиться пастухом, так как считали его человеком никчёмным. Но вот Удача начала своё дело. Достала из-под земли в лесу крупный алмаз и навела на него мордыпа. Алмаз освещал весь лес. Пастух решил отнести его на стоянку, чтобы там стало светло. Принёс, бросил на землю, и на стоянке ночью стало так же светло, как днём. Тогда мордыпа обошёл алмаз со всех сторон, осмотрел его, но не смог понять, для чего ещё пригодился бы ему этот камень. Не зная, что ещё с ним делать, он отнёс его в большой тёмный хлев, куда на ночь загонял скот. И стало по ночам в хлеву светло. А у царя этой страны был слуга, отменный храбрец. За какую-то провинность царь сильно разгневался на него. Слуга понял, что его ждёт жестокое наказание, убежал из дворца и стал обреком. Наткнулся обрек на стоянку мардыпа и говорит ему: "Я убежал от погони. Возьми меня к себе в помощники". "Хорошо", ответил тот. "Ты меня избавишь от скуки, да и скот будет легче пасти". Прошло 2-3 дня. Заглянул Абрек в хлев, увидел там драгоценный камень и спрашивает: "Что это такое?" "Да, камень какой-то", говорит ему пастух. "Я его недавно нашёл. Вижу, он весь светится. Ну я его и принёс. Хлев чистить при свете лучше, чем в темноте". Абрек сразу смекнул, что это за камень, и говорит: "Мардыпа. Знаешь что? Я сделаю так, что этот камень будет кормить тебя всю жизнь, и ты станешь богачом. Идём, куда тебя поведу". Только камень возьмём с собой. Пастух согласился. Обрек повёл его в свою страну, но самого Обрека, как беглеца, тотчас же поймали и привели к царю. Пастух тем временем убежал к себе домой. Разгневанный царь вскричал, увидев слугу: "Ты думал, что от меня так легко скрыться? Знаешь ли, что тебя ожидает теперь?" Обрек ответил: "Я не знаю, что ожидает меня." Но тебя ожидает большая радость. Я нашел в одном месте огромную ценность и решил про себя. Пойду к царю, покажу ему, и он меня помилует. Это огромный алмаз. Я думаю, что только его не хватает в твоей казне». «Сколько же этот алмаз весит?» спросил царь, сразу смягчившись. «Целый пуд», — ответил Абрек. Изумленный царь спросил. «А как же мне его получить? Если избавишь меня от наказания, я скажу, как получить его». «Избавлю». сказал царь и приказал освободить Абрека от оков. Потом снова спрашивает. «Как же мы отберем алмаз у его владельца?» «Надо породниться с этим человеком», — ответил Абрек. «Иначе он ни за какие деньги не отдаст его». А у царя была красавица-дочь. «Если ему предложить жениться на моей дочери, согласится ли он?» — спросил царь. «Заставлю жениться», — ответил Абрек. Они условились, что когда обрек приведёт владельца алмаза, царь усадит напротив него свою дочь. Подумав, обрек добавил: Этот человек из чужой страны, там носят другую одежду. Если он придёт в своей одежде, боюсь, не понравится твоей дочери. Дай мне хорошее платье, я одену этого человека по-нашему и тогда уже приведу к тебе. Царь дал ему одежду. Придя к пастуху, обрек снял с него старые лохмотья и нарядил в новое платье. Взяв с собой алмаз, они отправились к царю. И два они вошли в царский дворец, весь двор осветился. Царь созвал народ, устроил пиры, выдал свою дочь замуж за Мардыпа, но ведь тот был лишён разума, ни в чём толком не мог разобраться. Поэтому перед тем, как ему идти к невесте, Абрек научил его, как надо себя вести. Мардыпа привели к высокой башне у отвесной скалы, в покои царской дочери. Он лёг спать, но в полночь стал ворочаться с боку на бок. Что с тобой? спросила жена. Ты никак не можешь успокоиться, Мардыпа ответил. Когда я пас стадо в лесу, то спал прямо на земле, подстелив под себя бурку, и мне было прохладно. А здесь донимает жара, тонешь в перине. Нет, не могу я здесь спать. Он слез с постели и стал у окна. Царская дочь рассердилась. Ты бредишь или сон рассказываешь, а помнись, сказала она ему. Амардыпа вместо того, чтобы сесть до да поговорить с красавицей и схватился за подоконник, решив сбежать от жены. Тут удача, видя, что ничем не сможет помочь, закричала в страхе: "Ум, ум, где ты? Беги спасать этого безумца". "Хорошо, раз ты оказалась бессильна, я возьмусь за дело", сказал Ум. И Ум вернулся к Мардыпа. Он сразу пришёл в себя, отошёл от окна и улыбаясь посмотрел на красавицу. В эту ночь должны были встретиться две звезды. Я выглянул в окно, чтобы посмотреть на них. Я видел, как эти звёзды соединились. Милая, будем и мы такими же друзьями, сказал он. И дарованная ему удачей подруга жизни радостно улыбнулась. Так в этом споре победил ум. Не даром говорится: удача слепа, а ум зрячий. Глаза удачи это ум.